«Я тебя люблю и всегда буду любить тебя». С этими словами Миссалина поцеловала Ливию в губы, а та от чистого сердца обняла свою новую тетю. И Клавдий с супругой покинули треклиний дворца. На улице полусонный историк и трусков пробормотал. «Зачего «Да же странный у меня пле... племянник, этот божественный Цезарь. Он заставляет меня жаловаться на главную боль, когда во имя Геркулеса у меня ничего не болит». Вы племянник подлец, тихо, но твердо произнесла Миссалина. «Если бы не добродетели его матери, Августы, то я бы подумала, что он не сын Германика». «Как ты смеешь, охваченный гневом и страхом, вскричал Клавдий. Силой сжав локоть супруги, он жалобно прошептал. «Ты вынуждаешь меня донести на тебя?» «Ах так, ну давай, ничтожный трус, ты же сам во всем виноват». «Я виноват?» — растерянно переспросил Клавдий. «Да, виноват». «Виноват, виноват!» — несколько раз глухо повторила мисс и, помолчав, добавила. «Ох, если бы я была мужчиной! Если бы я была братом Германика! Клянусь тебе бессильное ничтожество, что сейчас в моей руке был бы скипетр всего мира!» «Боги, опять ты за свое! Что со мной будет?» — оглядевшись, вздохнул Клавдий. К счастью для него дворец Августа был уже близко. Придя домой, мисс Алина не стала слушать ни упреков, ни извинений Клавдия. Она сразу пошла в свои покои и заперлась изнутри. Клавдий уставился на дверь, которая захлопнулась за его супругой и, почесав затылок, пробормотал. «Ну что ты будешь делать? Просто никому невозможно угодить». Он позвал Рабая с его помощью, стал осторожно пробираться в спальне, вруча себе под нос. «Не женщина, а фурия, бешеная какая-то. О, боги, что она со мной делает?» Время уже близилось к полуночи, когда он скрылся в своих апартаментах. А через полчаса дверь в комнату его супруги приоткрылась, и оттуда выскользнула мисс Алина. Осторожно ступая по перистилию, она неслышно вышла из дома. В саду дул слабый ветерок, едва теребивший полы ее выцветшей голубой накидки. На индиговом куполе неба звезды блестели, словно серебряные головки, воткнутых в него булавок. Стояла тишина, нарушаемая только пением сверчка да журчанием воды, льющейся из клювов мраморных лебедей фонтани который белел неподалеку. Мисалина направилась к воротам, где ее давно поджидал Калиста. Она протянула руку и после того, как юноша пылка, но безмолвно поцеловала ее, повела его в беседку, убитую плющом и вьюнками. Там Мисалина устроилась на одной из деревянных скамеек и чуть слышно произнесла. — Садись, Калиста, и веди себя спокойно.